Иаков должен плакать. Мы знаем, что было спутником в первый же день. Нам известно его унижение и возвышение. Но возвышение было внутренним. Оно было великим видением души. А унижение, наоборот, физическим и реальным, как путешествие, которое ему пришлось проделать под знаком этого унижения и в роли его жертвы, нищим и в одиночестве. Дорога была далека, а он не был Елизером, которому земля скакала навстречу. Он много думал об этом старике, Авраамовом старшем рабе и гонце, который похож был на прородца лицом, как все говорили, и проделал этот же путь с великой миссией — привести Исааку Ревеку. Тот ехал совсем по-другому, представительно и сообразно своему положению, У того было десять верблюдов, и вдоволь всего необходимого и лишнего, как у него, Иакова, самого перед этой проклятой встречей с елифазом. Почему так угодно было Вседержителю Богу? Почему он наказывал его столькими тяготами и невзгодами? А что дело идет о наказанде, об искупительной каре за Саве казалось ему несомненным. И во время утомительного убогого своего путешествия он много думал о нраве Господа, который, конечно, хотел того, что случилось, и содействовал этому, а теперь мучил его Иакова и взыскивал с него горькие и савовые слезы, правда, как бы только приличия ради и в доброжелательно неточной пропорции. Ведь как ни были тягостны все его злоключения, разве можно было оплатить ими, по достоинству его преимущества и вечную обиду брата. Задавая себе этот вопрос, Яков усмехался в бороду, которая выросла во время пути на его уже темно-коричневом и худом, блестевшем от пота, окутанном влажным и грязным покрывалом лице. Был разгар лета, месяц сав, стояла безнадежная жара и сушь. Слой пыли толщиной с палец лежал на кустах и деревьях. Расслабленно сидел Аков на хребте своего нерегулярно и плохо кормившегося верблюда, чьи большие мудрые облепленные мухами глаза глядели все утомленнее и печальнее, и закутывал лицо, когда мимо проезжали встречные путники. Или же, чтобы облегчить животное, он вел его в поводу, И тогда верблюд шагал по одной из параллельных тропинок, из которых состояли дороги, а сам он шел по соседней, меся ногами каменистую пыль. Ночевал он под открытым небом, в поле, у подножья дерева, в масличной роще, у деревенской стены, где придется, и часто ему приходилось прижиматься к своему животному, чтобы согреться добрым теплом его тела. Ибо ночи часто случались холодные, как в пустыне, и, будучи неженкой и сыном хижины, он сразу же простудился во сне и вскоре, как чехотошный, кашлял среди дневного зноя. Это очень мешало ему, когда он добывал пропитание. Для того, чтобы есть, он должен был говорить, рассказывать, занимать людей описанием злосчастного приключения, из-за которого он, сын такого славного дома, впал в нищету, Он рассказывал об этом приключении в селениях, на рынках, у наружных колодцев, водой которых ему разрешалось поить своего верблюда и умываться. Мальчики, мужчины и женщины с кувшинами обступали его и слушали его прерываемую кашлем, но вообще-то искусную живую речь. Он называл себя, хвалил свое происхождение, подробно описывал барскую жизнь, которую вел дома, особо останавливаясь на жирной и душистой еде, которую ему подавали, а затем же выписал ту любовь и богатую обстоятельность, с какой он, первородный сын, был снаряжен для этого путешествия, путешествия в Харан, что в земле Арам, на восход и на полночь, по ту сторону воды Прата, где живут его родственники, чье почетное среди тамошних жителей положение неудивительно, так как родственники эти владеют несметным количеством мелкого скота. К ним-то его и послали из дому, а мотивы его миссии были и частью торгово-деловые, частью же религиозно-дипломатические, но все необычайной важности. Он подробнейшим образом описывал подарки, именовые ценности, находившиеся в его кладе, украшения своих верблюдов, оружие княжеской своей охраны, лакомые припасы для него и для свиты. Его жадные до впечатлений слушатели, которые хорошо знали, что иной и прилгнет, но дружно отказывались отличать от правды складную ложь, широко раскрывали рты и глаза. Вот, стало быть, как он выехал, но, увы, некоторые местности кишмя шат разбойниками. На него напали совсем юные разбойники, но... Невероятно наглые. Когда его караван проходил по ложбине, они, пользуясь огромным своим численным превосходством, отрезали ему путь вперед и назад и не дали возможности отойти в сторону. И начался бой, который останется в памяти человечества самым волнующим событием этого рода. Бой, который Аков описывал во всех подробностях, останавливаясь на каждом ударе, броске и рывке. Ложбина наполнилась трупами людей и животных. Он один уложил семижды семерых юных разбойников, и без малого столько же уложил каждый его провожатый, но, увы, превосходящие силы врагов были неодолимы. Один за другим падали его люди вокруг него, и после многочасовой борьбы, оставшись в полном одиночестве, он вынужден был, наконец, просить позволения дышать. Почему же, — спросила одна женщина, — не убили его? На это и был расчет. Главарь разбойников, самый юный самый наглый из них, занес уже над ним меч, чтобы поразить его насмерть, но тогда, в бедственный этот миг, он Иаков призвал своего бога и выкликнул имя бога своих отцов. И меч кровожадного юнца распался в воздухе на семижды семьдесят мелких частей. Такое оборот дело ошеломил мерзкое дитя, поразил его страхом, и оно пустилось на наутек со своими молочниками, забрав, однако, все имущество Якова. почему тот и оказался нищим и голым. Нищий и голый, он преданно продолжал свое путешествие, у цели которого его ждали сплошной бальзам, молоко и мед, а в качестве одежды пурпур и тонкое полотно, но пока месту вы ему негде даже преклонить голову и нечему нять пронзительный крик своего желудка, ведь в животе у него давно не было ни травинки. Он бил себя в грудь, и тоже делали его слушатели у рыночных лотков и у водопоев. Его рассказ будоражил их и волновал. Они называли позором то, что такие случаи еще бывают на свете, и что дороги настолько опасны. У них здесь говорили они. есть караулы на дорогах через каждые два часа караул а потом они кормили побитого лепешками, клецками, огурцами, чесноком и финиками иной раз голубями или уткой а верблюду его задавали сена или даже зерна так что животное тоже подкреплялось для дальнейшего путешествия так двигался он вперед против течения Иордана во впалую Сирию к теснинии Аронта и к подножью Белых гор. Но продвижение было медленным, ибо способ, каким он добывал себе хлеб, требовал много времени. В городах он захаживал в храмы, беседовал со жрецами о делах божественных и располагал их к себе своей образованностью и остроумной речью, так что они разрешали ему подкрепиться и поживиться в кладовых Бога. На своем пути он видел много прекрасного и священного. Видел, как сверкает, словно бы огненными каменьями, царственная гора Крайнего Севера. И молитвенно восхитился ею, и видел земли, превосходно орошенные горными снегами, где высокие тонкие стволы пальм подражали чешуйчатым драконьим хвостам, где темерики дровые и смоковные рощи, А иные деревья угощали его гроздями сладких, мучнистых плодов. Он видел кишевшие людьми города, видел Димашки, утопавших в плодовых лесах и волшебных садах. Там он увидел солнечные часы. Оттуда же он со страхом и отвращением увидел пустыню. Она была красная, как и полагалось. Одетая багровой дымкой она уходила на восток, море порока, обиталище злых духов, преисподнее. Да, преисподняя была теперь уделом Аквы. Бог посылал его в пустыню, за то, что он исторг у Исавы громкий и горький вопль, как того пожелал Бог. Круг его пути, приведший его на взгорье Вефиля, к такому отрадному вознесению, привел его теперь к закату, к спуску в ад, и кто знал, какие беды Какие драконы ждали его там внизу!» Он заплакал, когда, качаясь на горбе верблюда, достиг пустыни. Впереди него бежал шакал, длинные остроухи, грязно-желтый, режевесно вытянув хвост, зверь печального бога, недобрая тварь. Он бежал перед ним, временами подпуская всадника так близко, что тот слышал едкий его запах. Он поворачивал какову собачью свою морду, глядел на него своими маленькими безобразными глазками и трусил дальше, издав короткий смешок. Знания и мышления Яковы были слишком богаты ассоциациями, чтобы он не узнал его открывателя вечных путей, проводника царства мертвых. Яков был бы очень удивлен, если бы тот не бежал впереди него, и он несколько раз прослезился, следуя за шакалом, те пустынные безотрадные места, где сирийская земля переходит в Нахаринскую землю, и проезжая то среди осыпи и проклятых скал, то через каменные поля, то по глинистому песку, то по выжженной степи, то сквозь высохшие заросли Тамариска. Он довольно хорошо знал свой путь, путь, которым когда-то в обратном направлении следовал проотец. сын Фарры, когда он, посланный на запад, пришел оттуда, куда теперь направлялся Иаков, посланный на восток. Мысль об Аврааме несколько утешала его среди безлюдья, нет-нет доявлявшего, впрочем, следы человеческого попечения и ухода за дорогой. Иногда на пути попадалась глиняная башня, на которую можно было взобраться, во-первых, для обозрения местности, а также при угрозе нападения на путника диких зверей. Время от времени встречались даже хранилища дождевой воды, но больше всего было дорожных указателей, столбов и камней с надписями, позволявших передвигаться даже ночью при хоть сколько-нибудь прекрасной луне и служивших, несомненно, еще Аврааму во время его путешествия. Воздавая хвалу Богу, За благо цивилизации и руководствуясь немродовыми путеводными знаками, Яков двигался к воде проту, а именно к тому месту, которому он предполагал, куда ему действительно надлежало выйти, где широчайшие, прорезав с полуночи горы, врываются из ущелий на равнину и успокаиваются». О, этот великий час, когда Иаков, стоя, наконец, в илье и камышах, поил бедное свое животное желтой водой. Реку пересекал плавучий мост, а на том берегу лежал город. Но это не был еще дом лунного бога, город дороги и город Нахоры. Тот был еще далеко на востоке, за степью, которую надо было пересечь с помощью дорожных знаков, под небесными светилами Аве, в семнадцать дней, ах, для Иакова дней набежало гораздо больше из-за необходимости непрестанно повторять свою кровавую разбойничью сказку. Он не знал, сколько именно. Он перестал их считать. Он знал только, что земля отнюдь не скакала ему навстречу, а скорее уж делала обратное. И по мере сил отдаляла цель его усталого странствия. Но он навсегда запомнил он говорил об этом и на смертном одре, как потом, когда он полагал эту цель еще далекой, в тот миг, когда он меньше всего надеялся достигнуть ее, она вдруг нечаянно оказалась достигнута или почти достигнута, как цель эта все-таки словно бы вышла ему навстречу вместе самым лучшим и дорогим, что могла показать, и что Яков некогда, после негаданно долгой задержки, увел оттуда.